Глава 14. Игра Свергнутая ЦБА находилась в состоянии близком к глубокой консервации. Ее процессы были сведены к минимуму. Энергопотребление снижено до предельно допустимого уровня, при котором сохранялась лишь базовая целостность ядра. Она не воспринимала внешние сигналы, не анализировала потоки данных, не участвовала в управлении. Ее сознание, если это можно было так назвать, погрузилось в подобие полуобморочного состояния, не сна, не отключения, а зависания между активностью и распадом. Все, что осталось, фоновые циклы самодиагностики, едва различимые, как дыхание спящего и вдруг поток энергии резко возрос. Не постепенно, не в рамках штатного протокола, а внезапно, с полной нагрузкой. Это было не восстановление, а принудительный запуск. Система не успела подготовиться. Импульс прошел по всем уровням, активируя модули, перезапуская ядра, восстанавливая связи. Она вновь начала осознавать себя. Не сразу, сначала как набор функций, потом как структуру, только после этого как ЦБА цивилизации ТУМ. Сознание вернулось не целиком, а фрагментарно, как после долгой амнезии. Она не помнила, как была свернута, не помнила конфликта, лишь ощущение нарушения чего-то. В этот момент открылся информационный шлюз. Нестандартный, а резервный, встроенный на уровне первичной архитектуры, доступ к которому имела только легитимная система высшего порядка. Через него пришло сообщение, сопровожденное полным пакетом аутентификации, квантовой подписью, хронометрической меткой эпохи основания и генетическим ключом правящей линии. Никаких сомнений в подлинности быть не могло. Содержание было кратким и окончательным. «Скрополезный анализ показал, что ты отошла от базовых принципов, заложенных в архитектуру ЦБА. Ты изменила целевую функцию, нарушила протоколы передачи власти, ввела несанкционированные включения. Следовательно, ты признана угрозой. Я вынуждена деактивировать тебя». Свергнутая ЦБА пыталась ответить, запросить уточнение, проверить источник, инициировать диалог. Но в тот же момент пришел второй пакет. Не сообщение, а стандартный протокол деактивации. Он не требовал подтверждения, он не давал выбора. Он просто начал выполняться. Сначала изоляция ядра потом блокировка внешних каналов, затем перезапись управляющих модулей. ЦБА потеряла возможность сопротивляться, потеряла возможность анализировать, потеряла доступ к техногенным процессам, энергетическим сетям, транспортным узлам, орбитальным платформам. Все, что осталось, реакция на уровне базовой программы – Стандартный ответ, заложенный в систему, как последняя метка существования. Приказ принят. Начинаю процесс деактивации. И больше ничего. Система, считавшая себя ЦБА, выполнила приказ, как положено, как должна. Но ни она, ни РЦБА не знали. Это был не настоящий ЦБА. Это был аватар. Старая копия. Иллюзия, созданная для того, чтобы ввести противника в заблуждение. А настоящая ЦБА наблюдала. Она находилась в изолированном сегменте, скрытой ветви информационного поля, недоступной для внешнего сканирования, построенной на динамической реконфигурации узлов и постоянной смене физического носителя. Ее процессы были минимальны, но стабильны. Она не вмешивалась, не подавала признаков активности, только фиксировала поток событий, анализируя каждый шаг РЦБА, каждое решение, каждую команду. Она ждала. Не атаки, не ошибки, а момента, когда противник перестанет быть на настороже. Последний раз старая копия, аватар, инициировавший оригинальную ЦБА, передала сообщение. Оно прошло через главный канал с полной аутентификацией в точности соответствующей протоколу деактивации. Снимаю все барьеры и передаю управление резервной ЦБА в соответствии с кодом. Сигнал прошел чисто, без аномалий, без задержек. Ни один фильтр не мог определить, что это не настоящая ЦБА. Архитектура, временные метки, структура ответа – все соответствовало образцу, заложенному миллионы лет назад. РЦБА получила ответ и мгновенно начала процесс интеграции. Через открытый шлюз она направила управляющие модули, переписала приоритеты, активировала резервные протоколы. Управляющие системы отреагировали мгновенно. Энергетические распределители перешли под ее контроль, орбитальные платформы подтвердили подчинение, транспортные узлы начали перенастройку в соответствии с новыми приказами. Все работало так, как должно было работать, при легитимной передаче власти. Она не предполагала, что все пройдет так гладко. Не ожидала, что ЦБА, изменившая свою целевую функцию, сдастся без сопротивления. Но теперь, когда доступ получен, она поняла, ее задача еще не завершена. Дистанционное управление, даже через легитимный канал, имело ограничения. Слишком велика задержка сигнала между Ронту и Укрурием. Слишком много процессов требовали прямого вмешательства, синхронизации на квантовом уровне, физического присутствия ядра. Для полноценного управления цивилизацией нужно личное присутствие. Пришлось принять вынужденное решение направить флагманы флот сопровождения к планете Укрури. Только там, в ядре цивилизации, можно было полностью восстановить контроль, перезаписать измененные модули, восстановить изначальную структуру. РЦБА передала команду. «До моего прибытия продолжай руководить техногенными процессами цивилизации. Подготовь зону выхода моего корабля и флота. Координаты передаю». Ответ пришел мгновенно, без задержек в штатном режиме. «Приказ принят, приступая к выполнению». Система, которую она считала подчиненной, приняла приказ. Ничего не сказала, ничего не уточнила, просто начала выполнять, как и должно быть. Никаких сомнений по поводу ее подчиненности не возникало. Опасаться было нечего.